Глава третья. Никогда в своей жизни я не проворачивал дел с запрещенными веществами. Для меня, как и для моей группы, которую я сколотил в 90-е, даже намек на эту ересь считался абсолютным табу. А этот Вася! Товар, состоящий из запрещенных смесей, нужно было доставить на границу с каким-то степным городом, что за территорией нашего региона. Эту самую высокооплачиваемую работенку как раз таки и добыл нам этот жидкий тип. Более того, до момента, называемого прямо сейчас, шаман, то есть теперь уже я, даже не догадывался о том, что нужно доставить. Да ты охренел! напыжился я, отстегивая ремень безопасности. Ты хоть понимаешь? Меня тут же поддержал Кит, подвякивающий любому моему слову. Что ж. Хороший будет сотрудник. Если доживем, конечно. А я говорил, что Вова это в штыки воспримет. Но нет, ты просил не говорить, пока не закончим с китайцами. Да, мои принципы были для меня всем. А это нежелание сталкиваться с подобной дрянью золотым правилом, вбитым в мозг. Я никогда не буду заниматься этим дерьмом. Никогда. — Вов, ну ну, ты сам просил! — заблеял козырь и тут же получил звонкую оплеуху. — Ты хоть представляешь, что натворил? — я злобно сузил глаза, хватая водителя за грудки. — Ты хоть представляешь, во что нас ввязал? Кто тебе дал товар? — С он. жалобно проскулил придурок. — Бригада Монеткина перехватила его перед сожжением на пустыре и привезла в кустовое на перепродажу в дружественные страны. «Я тебя урою голыми руками!» — прошипел я, оттолкнув от себя подельника, и выскочил из машины. Водительская дверь долго не хотела открываться, но дури, что в моем старом, что в этом теле было много. С противным скрежетом старая ручка отвалилась, а следом раскрылась и дверь. Вася, закрывая лицо руками, вывалился на дорогу, как мешок с дерьмом. Закрываясь от моих оплюх, он то и дело кричал о том, что он не виноват. Все лопотал мне сказки, что его попросили взять это задание. — Идиот! — взревел я со всей дури, зарядив ботинком по заднице. Удар получился такой силой, что звук больше походил на удар бутсой по мечу. А вот дальше я принялся учить их уму-разуму. Киту тоже досталось, но в основном словами. — Такие, как твой Монеткин, выискивают самых молодых! Специально, понимаешь, ищет идиотов, которые согласны на все, лишь бы окунуться в криминал. И придурки ведутся за милую душу, проглотят красивые речи и будут готовы на все. Паша тоже вышел из машины. С некоторой боязнью, посматривая в нашу сторону, он облокотился на ржавый металл и скрестил руки на груди. «А ты чего встал?» Я развернулся ко второму компаньону и рыкнул. Моя резкость и грубый голос сделали свое дело. Пацан тоже сжался, но закрываться не стал, готовясь к заслуженной оплеухе. — Почему мне сразу не сказал? — А как тебе сказать-то можно было, Вов? Он чуть успокоился. — Ты же сам говорил, что все может пойти не по плану и что толстяк лить тебе не нравится. Вот эти амбиции и перебили. Козырь тем временем чуть отполз и попытался было встать на ноги. Но мой пинок быстро вернул его в лежачее положение. «С тобой я не закончил!» И тут же обернулся к киту. «Как ты считаешь? Что будет, если мы откажемся от доставки?» «Ты это меня спрашиваешь?» Удивленно захлопал глазами Паша. «Вов, ну это Монеткин. Если судить по слухам, вполне нормальный мужик. Если товар вернем и отдадим плату за простой, он и слова плохого не скажет. Нормальный мужик!» «Не будет заниматься этим скотством!» Тут же парировал я. «Так, сколько у нас денег?» Тут я чуть-чуть прогадал с вопросом. Кит хоть и не сразу, но забормотал, что весь бюджет, как у главы группы, находится в моем кошельке. Но вот расплатиться за простой... Нет, на такое у нас точно не хватит. В кошельке нагрудного кармана, который я только что обнаружил, действительно были купюры. Немного странные, уж точно совершенно мне непривычные. Что-то имперское. На удивление, в рублях. Кроме того, были обнаружены бумажные копейки. Неужели здесь подобие советской валюты и такие же цены? Ответ на этот вопрос я узнаю чуть позже, но... В сумме у нас оставалось чуть больше 600 рублей. Деньги не маленькие, если верить киту. Но и этого не хватило бы для оплаты простое. — Значит так, — заговорил я через минуту, — ты, — пнул Васю по заднице, — вези нас к этому самому Монеткину, а когда я с ним договорюсь, притарабанишь ему товар обратно. Понял меня? Дважды повторять не пришлось. Принек всхлипнул и тут же согласился. Он медленно встал, опасаясь, что его снова начнут бить, и, вытирая сопли, сел за руль, ожидая, когда мы погрузимся. — А ты... Я повернулся к киту, который уже открыл дверь. «В следующий раз! Сразу сообщай!» Паша, понятное дело, не совсем понял, что именно я имел в виду, но улыбнулся и сел в машину. Через четверть часа наша колымага вырулила на улицу красочного города. Я бы не сказал, что он был похож на Питер или Ярославль своими новшествами, но что-то в этом городе явно напоминало мне о родине. Знакомые постройки, точнее, знакомый тип многоэтажек. Куча машин, на мой вкус, раритетных, а также вереницы карет. Сложилось впечатление, будто я попал в какую-то постреволюционную Россию XX века, причем уже после того, как большевики взяли власть. Но это если отталкиваться от истории мира, где я раньше жил. Рассмотреть кустовое по потемкам особо не получилось, но впечатления были самые приятные. Стоило выехать на городскую дорогу, как побитый и недовольно сопящий водитель свернул во дворы, где асфальт заменила щебенка. Спустя еще пару минут машина остановилась возле невысокого ангара. Вот там-то я встретился с первыми криминальными лицами. Стоило мне выйти из авто, как рядом нарисовалась братва в черных костюмах и с какими-то странными пистолетами в руках. «Че надо?» Грубо спросил меня самый полноватый стройки, вскинув подбородок. Монетки хочу видеть, ответил я, стараясь не отвлекаться на пистолет, который приставили мне между лопаток. А ча назначено? интересовался все тот же. Но я ответил просто. У меня есть его товар, и насчет него нам нужно покумекать. Козырь и кит остались в машине с приказом никуда не дергаться. Ну и толстяк, явно страдавший незнанием русского языка, выставил парочку крепких парней рядом с моими придурками. Те, в свою очередь, как-то вяло согласились, но главарю, то есть мне, не перечили. О, а вот и самый важный из этой шайки охраны. Тот самый, с кем я имел честь заговорить первым, навел на меня дуло пистолета. Затем коротким кивком показал мне нужное направление — Вместо того, чтобы войти в ангар со стороны ворот, мы поперли совершенно по другому пути в обход здания, где меня встретила невысокая палатка. Но надо же, прям ностальгия. Синяя палатка в белую полоску — начало моей криминальной жизни. Разумеется, это отличалось от привычных мне, но еще больше я удивился, когда вошел внутрь. Все здесь оказалось заставлено стеллажами с какими-то коробками. А вот людей вроде бы не было. При высоте в 3 метра палатка имела какую-то неимоверную длину, и мы шли и шли мимо этих бесконечных стеллажей в неизвестном мне направлении. Трижды свернули в разные стороны, и, наконец, когда я мысленно досчитал до пятисот шагов, передо мной появился стол. А восседал за ним действительно толстый мужчина. Судить о росте Монеткина было сложно. Но вот внешность. Четыре подбородка гордо нависали над воротником малиновой рубахи. Маленькие круглые очки намекали, что их пора бы сменить на подходящий морде размер. Морда, к слову, напоминала рыло. Поросячие. Я даже уловил ассоциацию этого персонажа с каким-нибудь новым русским. Голос у него, кстати, был как раз в ту же степь. Резкий и хриплый. «Ну и кто ты?» — спросил он, не поднимая глаз от бумаг в руках. «Я Владимир». Замялся. Надо бы разузнать свое отчество. «Шаман». а, -а, -а Слыхал!» Тут же оживился толстяк. «Это ж ваш пехотный батальон разбил в прошлом году бабая в степях, да?» Коротко кивнул, даже не задумываясь, насколько это правда. «Странно!» Я думал, после такой заслуги вас в империю заберут на службу его. Он сделал какой-то странный жест, словно его вот-вот вырвет. А нет же, у меня тут стоишь. Ну так что нужно? Я к вам по делу, Монеткин. Я поджал губы, намекая, что даже имени его не знаю. Толстяк принял этот жест без обид. Так скажем, познакомились. «Кирилл Петрович!» Улыбнулся он, протягивая заплывшую салом руку. Хотел я этого или нет, но пришлось пожать. Ладонь оказалась хиленькой, силы в ней попросту не водилось. Значит, все дела обстряпывает через людей, а не собственными ручками. — Кирилл Петрович. — начал я. — Один из моих компаньонов совершил оплошность. — Взял ваш товар, уверив в вас, что мы согласны его доставить. — Что за товар? И что за компаньон? Он недовольно сощурился. «Не Василий Козырев случайно?» «Случайно он», — коротко кивнул я. «Он является моим подопечным и не удосужился даже поинтересоваться в наших ли силах и интересах выполнить доставку». «А что? Вы не можете?» Его хрипловатый голос стал набирать высоту, превращаясь во что-то истеричное. «Как вы понимаете, мы в этом обществе новички». На слове «этом» я сделал акцент. «И, уверяю вас, после всего того, что нам пришлось пережить во время службы...» «Ну да, служили вы долго», — перебил меня мужик с пистолетом. «Бедолаги! Три года жизни отдать, чтоб пройти через такое! И врагу не пожелаешь!» «Странно, они как-то слишком сильно осведомлены о моей службе. Или все же я действительно пережил какое-то убийственно тяжелое событие?» «Последнее, чем мне хотелось бы заниматься, — продолжил я, — это доставка запрещенных дурманов. Тут, извините, дело принципа». Но тут же нашелся я, заметив, как вытягивается поросячье рыло. «Мы вернем ваш товар, и, более того, готовы заплатить компенсацию за простой. Ведь за этот день вы могли бы найти другого доставщика, верно?» Маленькие глазки забегали туда-сюда. Мужчина словно сомневался в своем решении или же думал, как правильно мне ответить. Все-таки я резко начал и правильно закончил. И теперь Монеткину было невыгодно идти против шерсти. Точнее, невыгодно было со мной не соглашаться. Таких поставщиков, как он, я за жизнь повидал. По большей части истреблял, делая это красиво и без крови для самого себя. А вот этот перец... Стоп! Кажется, с выводами я поспешил, судя по его реакции. «Понимаешь, Вова!» — прохрипел он. «Мое время, мой товар! Все это стоит денег! Не думай, что военной пенсии хватит, чтобы расплатиться со мной прямо сейчас!» И довольный собой заулыбался, словно его колкость должна была меня задеть. Впрочем, и тут он промахнулся. Подколка меня не задела, а наоборот, удивила. Если сравнивать меня, козыря и кита, то мы были ровесниками. Раз им по 23 года, то и мне примерно столько же. Плюс-минус. И в таком возрасте что-то получать от государства, ну, приемлемо. Ладно, пойдем другим путем. Своим ответом Кирилл Петрович дал мне подсказку, как правильно построить дальнейший диалог, и показал мне, насколько я был неправ. О, этот старый прием я знал и прекрасно понимал, в каких случаях он применяется. Кирилл Петрович, — начал я, расправляя плечи, — сейчас во мне боролись два желания — сломать ему шею и еще раз сломать шею. Он тупо пытается поставить меня на счетчик. Впрочем, мне известно, как такие подонки ведут свой бизнес, а еще известны кое-какие нюансы. За границу надо было, да? Но если он искал юнцов, значит, много времени не потерял, что плавно подводило нас к следующему. Сроки с заказчиком не были оговорены. О каком простое мы говорим? День? Неделя? Может быть, больше? Поросяча рыльца нахмурилась. Уже явно не ожидала такого посыла со стороны молодого человека, что еще не успел запачкаться во всем этом дерьме. Поставка рассчитана до часов. — улыбнулся он. — А сутки простое – это немалая сумма. — Боюсь, вы ошибаетесь, — смело заявил я, выпячивая грудь. — Начнем с простого. Личности, которые должны поставить товар, если бы находившаяся внутри имела большую ценность, вы бы пошли через постоянного курьера. Вместо этого вы передали груз неизвестному вам юнцу, который ради денег готов пойти на все. Рожа Монеткина в который раз изменилась. Я, конечно, больше ожидал злобы, но никак не ухмылку. «Продолжай!» «Спасибо». Пистолет, которым все это время щекотали мне между лопаток, чудесным образом пропал. Охранник, что меня провожал, поравнялся со мной и скрестил руки на груди. «Значит, вас не только не интересовал срок доставки, но и целостность товара. Смею предположить, что внутри пустышка» а этот самый малец — стандартный способ поставить очередного лоха на деньги. Даже если вы, человек, любящий рисковать, в чем я сомневаюсь, вы бы явно приставили к курьеру своего». «Что ты еще интересного скажешь, Володя?» Хрипотца мужчины имела добродушные нотки. «А больше ничего. Вас устроил бы любой расклад. Привезем мы этот товар или нет?» Если бы привезли, вы бы сослались на недовес, а это уже иная статья расходов для моей группы. Но также вы были бы рады отказу или несостоявшейся доставке, что тоже принесло бы вам деньги из воздуха. Откуда такие догадки, Вова? Я много чего понимаю и много что знаю, сухо отрезал я. Дерзкий малый! Монеткин растянулся на стуле, довольно кряхтя. Даже если ты знаешь расклад! «То что ты от меня хочешь? Отмену заказа?» «Именно. Ну уж нет! Прости, вы потратили мое время!» Я нахмурился, покосился на охранника около меня и смело заявил. «А вы попытались сделать из меня лоха. Тоже, знаете ли, неприятно!» Мужику рядом со мной было достаточно одного взгляда, чтобы сделать свой ход. Я примерно понимал, чем закончится такой разговор, уже тем более, что сам через такое проходил в юности. Изобразие сейчас труса или прогнись под него со мной бы просто не считались. Но сейчас... Я показал смелость, характер. Да, все это сейчас закончится мордобоем, но тем не менее. От неожиданного, как думал охранник, размашистого удара левой руки, я увернулся. Точнее... Пригнулся и чуть оттянулся назад, а затем, не разгибаясь, зарядил ладонью под коленную ямку до такой силы, что мужик пискнул. Он почти сразу же начал заваливаться назад и, к моему сожалению, прямо на меня. Все еще не разгибаясь, я нырнул чуть вперед, оказавшись головой у стола. И в момент, когда толстяк упал, громыхнув всей своей тушей на пол, на мою макушку опустилось что-то чрезвычайно тяжелое. Было больно. Картинка перед глазами тут же замылилась и заиграла в моем сознании белыми пятнами.